Глава 9 Особенности местного садоводства. С каждым новым уровнем игра выдавала персонажу по три очка параметров, навыков и умений. И если очки параметров и навыков тратились только на развитие, то очки умений позволяли учить новые приемы, заклинания или трюки. Это уже зависело от класса и имеющихся навыков, которых, кстати, у меня еще не было, а значит, уведомление, «Доступны новые умения» относились к классовым особенностям. Так оно и оказалось. Я мог улучшить умение закопаться или изучить одно из новых. Их было доступно всего два, за зато каких. Наверное, тот, кто их придумывал, повеселился на славу. Умение притвориться мертвым, расовое. Описание. Вы падаете на землю, убедительно притворяясь трупом. Сердце не бьется, тело холодное, дыхание отсутствует, здоровье и энергия на нуле. Именно такую картину увидит любой, осмотрев вас. Требование 10.0 энергии. Время использования перезарядки мгновенно 12 часов. Длительность 20 минут плюс половина уровня навыка. Особенности. Шанс выпадения предметов с вашего трупа снижен на 10 плюс уровень навыка процентов. Вы теряете на 10 плюс уровень навыка процентов меньше золота при искусственной смерти. Снижает шанс успешного обыска вашего трупа с помощью специальных умений на уровень навыка процента. Обман может быть раскрыт при помощи умения «Поиск жизни» или его аналогов, если его уровень выше. Примечание. На более высоких уровнях умения вы сможете сами выбирать тип смерти, а также сохранять редкие и уникальные предметы от выпадения и обыска. В общем, ничего такого, что стоило бы драгоценных очков умений. Притворяться трупом я и так могу. Сердце не бьется, дыхание могу задержать почти на 5 минут, выгляжу паршиво, да и пахну, скорее всего, тоже неблаговониями. А что до выпадения предметов, так до 10 уровня новички защищены от такой неприятности, даже если погибнут от руки ПК. ПК — play killer, от английского player killer — Игрок, специализирующийся на убийстве игроков для получения опыта предметов или просто чтобы потешить свое чувство превосходства. А вот второе умение выглядело уже интереснее, хотя и более непонятно. Умение пожирание, Расовое. Описание. Чтобы поддерживать в себе жизнь и восстанавливать поврежденные ткани, Зомби научились питаться тем, от чего любой человек рискует заболеть или даже умереть. Таким образом зомби может не только удовлетворить чувство голода, но и получить временный полезный эффект. Время использования перезарядки – одна минута или один час. Требования – одна энергия или одна мана. Используется то, что имеет максимальное значение. Длительность эффектов. Одна минута плюс десятая часть от уровня навыка. Шанс положительного эффекта 40 — 40% плюс уровень навыка. Шанс отрицательного эффекта 40 — 40% минус удвоенный уровень навыка. Странные они, эти разработчики. У них шансы бывают и выше 100% и ниже нуля. Изобрели велосипед без руля и с квадратными колесами или все же учитывают какие-то особенности игровой механики. С этим буду разбираться потом, а пока занялся подсчетами. Сейчас мне подземная медицина восстанавливает две единицы здоровья и прочего раз в 10 минут или три единицы раз в 5 минут, если в родном склепе. При моих 15 здоровья – Это выходит почти полтора часа на исцеление в полевых условиях и всего полчаса в домашних. В ближайшее время покидать кладбище я не собирался, а там уже будут новые уровни и новые очки умений. К тому же качалось умение довольно просто и быстро. Второй уровень я получил буквально за 4 использования и ушло на это всего-то 4 часа. Даже с учетом прогрессии роста, на третий уровень мне понадобится около 8 часов и 16 на четвертый. То есть уже завтра я буду полностью восстанавливаться в склепе за каких-то 15 минут. Притворяться мертвым я не хотел, а вот питаться всякой дрянью в полевых условиях, да еще и получать от этого бонусы, можно и рискнуть одним очком. Если понравится, буду поднимать, а если нет, то и не жалко. Еще два очка при берегу на что-нибудь более полезное. Вы изучили новое умение пожирания. У вас остались очки навыков и умений. Доступно новое умение. Хватит. Дальше буду распределяться, уже получив класс и классовое умение. А теперь нужно возвращаться к своему заданию. Оно, конечно, не имело времени на выполнение, но и ковырять неделю колючий кустик ради копеек опыта особого желания не было. Я взвалил лопату на плечо и снова выбрался из склепа под солнце. Вы получили одну единицу урона, свет, здоровье 14 из 15. Напомнила мне освещенная земля-кладбище, что я не на курорте нахожусь. Интересно, а какие эффекты я получу, набив брюхо святой землицей? Чтобы сократить время своего пребывания, я рвану к нужной могиле бегом, но... Вы недостаточно выносливы, чтобы перемещаться бегом. Вы перегружены, расход энергии увеличен, энергия минус один, девять из 10. Добро пожаловать в пешеходы! Наверное, всех зомбиков из фильмов ужасов придумывал тот же гений, который поработал и над моим персонажем. Доковыляв до места, я с радостью отметил, что обрубленный мною куст за это время не восстановился, а значит, тщательно выбирая ветви и отсекая их на достаточную длину, я вполне справлялся с этим заданием. Правда, придется пару десятков раз переродиться, но мне к этому не привыкать. Поплевав на ладони, я взялся за работу. Вы нанесли урон 5 физический по колючий терновник, здоровье 4 из 15. Колючий терновник наносит вам урон 4 плюс 1 на 3, физический, здоровье 7 из 15, средние раны. Вы нанесли урон 6 физический по колючий терновник, здоровье 0 из 15. «Колючий терновник погибает. Опыт плюс 14. 104 из 200». Итак, посчитаем. Я убивал каждый побег примерно за 3-4 удара, с каждым ударом снижая количество атакующих меня шипов на треть. Даже при самом благоприятном раскладе мне все равно придется пару раз помирать на каждой ветке. И это при условии, что соседние не станут на меня нападать, на что при моей удаче и ловкости рассчитывать было глупо. Затраты энергии на удары можно было не учитывать, уходило по 2-3 единицы, так что до полного истощения я бы все равно не дожил. «Вы получили одну единицу урона, в свет, здоровье 7 из 15, средние раны». «Еще и эта дрянь кусается». Внимательно осмотрев куст, я насчитал 16 усыпанных шипами побегов. Это минимум 20 смертей и больше 200 единиц опыта. Каждое последующее возрождение отнимало все больше и больше времени, если я умирал слишком часто поэтому на весь куст у меня ушло бы почти два дня непрерывного кромсания колючек, и это только побеги, а ведь куст наверняка основательно укоренился, вон как крепко в земле сидит. Поэтому я решил уничтожить ровно столько побегов, чтобы получить следующий уровень, а там уже придумаю что-нибудь. И началось. Рубануть, получить в ответ удар шипастой плетью, Помереть, возродиться, тащиться к могиле, снова рубануть. Спустя почти 5 часов мучений я наконец был вознагражден. Получен третий уровень. Опыт 3 из 400. Получено 3 очка параметров. Авто. Получено 3 очка навыков. Всего доступно 6. Получено 3 очка умений. Всего доступно 5. Здоровье плюс 5. 20 из 20. Обрадованный, я пропустил удар одной из ветвей, который буквально швырнул меня на землю. Колючий терновник наносит вам урон. 3 плюс 2 на 7. Физический. Здоровье. 3 из 20. Критическое ранение. Всю мою радость как ветром сдуло. Это надо же, как приложило. Закапывался я регулярно каждый час, чтобы прокачивать умение, и сейчас оно перезаряжалось. В Святой Земле регенерировал я вдвое медленнее, но зато и урона от света в закопанном состоянии не было. Поэтому я просто сел на землю перевести дух и посмотреть, что принес мне новый третий уровень. — А ты упрямый! Хорошее качество! — раздался позади голос. — Обнаружен звук. Дистанция — 13 метров. Направление — север. Послушно, хоть и запоздало, отрапортовал скрипт. Я даже не повернулся. Карл подошел и присел рядом. «Задали вы друг другу трепку, ничего не скажешь. И что ты вот так и дальше собираешься кромсать его, пока он будет рвать тебя на клочки?» М -м -м! неопределенно промычал я. А могильщик тем временем достал из кармана жестяную коробку, открыл ее и извлек моток ниток с кривой ржавой иглой. Ловко продел нитку в иголку и принялся зашивать мои многочисленные ранки, нанесенные шипами. Действовал он умело, да и боли я все равно не чувствовал, поэтому не стал отстраняться или останавливать его. Рана зашита. Здоровье плюс три. Шесть из двадцати. «Рана зашита. Здоровье плюс два. Восемь из двадцати». «Рана зашита. Здоровье плюс три. Одиннадцать из двадцати». Посыпались радующие глаз системное сообщение. «Ну вот, немного подлотал тебя и будет. Авось не развалишься теперь». Довольный своей работой ухмыльнулся могильщик. Я осмотрелся. Три аккуратных шва... Радующее глаз веселой расцветкой, почему-то Карл использовал нитки небесно-голубого цвета. По моим наблюдениям, выходило, что восстанавливалось примерно около половины здоровья от того, во сколько мне обошлось каждое ранение. Ну, все же лучше, чем в землю лезть. «Ладно, у меня и без тебя дел не в проворот. Но с кустом ты лучше что-нибудь другое придумай. Если ты его уполовинишь, что ветки заново начнут отрастать». И это еще он тебя угрозой не считает. Мне бы совсем худо тут стало. Хозяин поднялся, бережно уложил свои швейные принадлежности назад в коробку, сунул ее в карман и ушел, насвистывая. Я быстро глянул свои характеристики. С новым уровнем восприятие поднялось до 27, здоровье — до 20. Все остальное осталось, как и было. Ни новых умений, ни навыков». Зато теперь я смогу получить класс. Разберусь с кустом и отпрошусь у Карла в город, поищу наставников. Правда, осталось еще решить вопрос коммуникации, но это уже потом. А сейчас на повестке дня, а точнее уже наступающей ночи, у меня упрямый и чертовски колючий куст. Можно, конечно, было его сжечь, но это было бы уже надругательством над могилой мальчика, а мне хотелось все оформить в лучшем виде. Перерубить корень да выкорчевать? Для этого нужно было сперва этот корень найти. Хотя я и почти уполовинил ветки, но это были лишь растущие в сторону побеги, а основная часть куста была цела и торчала прямо над могилой, и соваться туда не было никакого желания. Мог ли этот куст расти прямо из гроба? Вряд ли. Скорее всего, у него есть какой-то источник, но не в гробу, а поблизости. Взять длинную палку да потыкать в землю, чтобы найти место, откуда растет куст? Тогда магический страж мог принять меня за агрессора и атаковать по полной. Машинально, на полном автомате, я опустил руку на землю и ухватил что-то мягкое. Бросил быстрый взгляд. Фу, червяк! Да не простой, а странного красно-кирпичного цвета. Из любопытства глянул по нему информацию, а ведь угадал. «Красный червь. Монстр. Насекомое второго уровня. Съедобно». Приписка рядом с уровнем меня удивила. Отыгрывая своего будущего охотника, я взял несколько разных навыков, в том числе травничество и кулинарию. Но подобную надпись видел впервые. Наверное, так работает мое новое умение, показывая, какую дрянь я теперь могу жрать, хоть теперь в виртуалити-шоу. Впрочем, а что мне терять? Я и так уже мертв, согласно игровой легенде. Зажмурившись и стараясь представить извивающееся тельце лишь горсткой единичек и нулей, я отправил его в рот и, не пережевывая, проглотил. Хорошо еще, что вкус не могу чувствовать. Эффект не замедлил себя ждать, выдав целый веер системных сообщений. Вы съели красного червя. Получено плюс 6% опыта владения умением пожирания. Уровень 1, 6%. Здоровье минус 1, 10 из 20. Получен временный эффект отвращения. Действует 30 минут. Получен временный эффект поиск пищи. Действует 62 секунды. Я глянул описание эффекта отвращения. Вы ничего не можете съесть. Ну, надо же, какая прелесть. Есть не могу, зато могу искать пищу. Не желаете ли отобедать парочкой упитанных свежепойманных червей, сэр? Спасибо, но что-то не хочется. Меня от них уже воротит. Любопытство ради, глянул описание второго эффекта. Описание. Магическое чутье позволяет красным червям находить растительную пищу на расстоянии до трех метров. То есть еда, которую я смогу искать почти целую минуту, она и вовсе для червяков предназначена. Определенно, разработчики не лишены чувства юмора, замешанного на легкой доле садизма и унижения. Мои размышления прервал сработавший таймер, напоминая, что откатилось умение «закопаться». Режим тренировок нарушать нельзя, подумал я и погрузился в землю. Вылезло системное сообщение о получении третьего уровня умения, но я отмахнулся от него, как от назойливой трупной мухи, потому что вместо уже привычной черноты вокруг меня была совершенно иная картина. Я мог видеть под землей. Правда, видел все так, словно находился в серой мгле, а сквозь нее проступали тускло светящиеся линии, пятна и странные загогулины двух оттенков. Причем красноватые были неподвижны, а желтоватые активно двигались. И тут до меня дошло. Сожрав червяка, я получил его зрение. Красные пятна — это пища, а голубые — это сородичи, то есть другие черви. Красные черви пожирали останки растений, так что гигантское, прямо-таки пылающее пятно прямо передо мной было ничем иным, как корнем злосчастного куста, того самого, с которым я воевал уже несколько часов не на жизнь, а насмерть.